Глава шестая. «Здравствуйте, соколы мои!» Валерий обхватил меня сзади за плечи и чмокнул в макушку. Потом пожал руку Максу, вопросительно кивнув на кабинет Огнева. «Нет его еще, буркнул Стравинский. «Тогда хочу знать, как вам это удалось?» — Потер ладони ключевой, почему-то посмотрев на меня. «Как вы победили арабского шейха?» «Я не в курсе». «Пожала плечами. На итоговой встрече Макс был один». «Потом вы не разговаривали, что ли?» – рассмеялся Валерий, а мы со Островинским немного растерянно переглянулись, после чего нахал игриво подмигнул мне. «Тогда рассказывай, Максимилиан», – приказал Ключевой. «Что тут рассказывать?» – хмыкнул Макс. «Скрыл нас Хуршит со всеми потрохами. Он изначально знал, что мы на него информацию роем». К тому же, как оказалось, шейх прекрасно говорит на английском и понимает по-русски. После этих слов я слишком громко ахнула, вспомнив все наши перепалки с Максом. Неудобно как-то вышло. Стравинский улыбнулся и продолжил. «Какой-то странный интерес у него был к нашим отношениям с Кариной. Он будто проверял. Кажется, его проверку мы прошли». Макс многозначительно взглянул, но я не поняла, что он имеет в виду. Что касается Амана, этот тип изначально не составлял нам серьезной конкуренции. Во-первых, без семьи. Во-вторых, Хуршид сам признал, что не подпустил бы к своим деньгам такого подлого человека. Когда Амар компромат притащил, тот только глубже закопал себя своими же руками. Что он нашел на нас? Поинтересовалась я. «Понятия не имею. Хуршит бросил папку в камин», — усмехнулся Стравинский. «Не знаю, что разузнал сам шейх, но главное — его все устроило». Ключевой хотел уточнить что-то еще, но в приёмную вошёл папа. Мрачный, в сером костюме, точно под цвет лица и немного помятой рубашке. На лбу залегла глубокая морщина. «Обвёл нас взглядом, подольше остановившись на мне». поздоровался и направился в свой кабинет. За ним последовал и Валерий. «Макс!» — шепнула тихо, взяв его за руку. «Обязательно поговорим, дьяволенок, угадав мои мысли, ласково произнес Стравинский и добавил. «Но после совещания, на котором ты тоже должна присутствовать», потащил меня за собой. Оказавшись в кабинете, я неуверенно замерла и стушевалась под хмурым взглядом отца. Макс провел ладонью по моей спине и аккуратно подтолкнул меня к столу. «Садись», — сказал спокойно, но властно. «Не смей указывать моей дочери!» — взорвался папа ни с того ни с сего. «Карина!» — обратился он ко мне, но Стравинский его перебил. «Она имеет право здесь быть, так как внесла неоценимый вклад в спасение вашего грёбаного проекта. злорадно выплюнул Макс. Я даже вздрогнула от такого тона. «Максимилиан!» сурово рявкнул ключевой, но Стравинского это вряд ли остановило бы. Собравшись с мыслями, вмешалась в разговор, иначе взрыва не избежать. «Папа, я останусь, если ты не против», и уверенно села за стол, закинув ногу на ногу. В этот момент приняла сторону Макса. Они оба это поняли, потому что отец недовольно свел брови, а Стравинский, наоборот, расслабился, устраиваясь напротив меня. Некоторое время Огнев листал подписанный контракт, перекидываясь короткими фразами с ключевым. Посмотрел откорректированный вариант проекта и недоуменно поднял глаза, похоже, остановившись как раз на исправленном мной разделе. Я взволнованно закусила губу и отвела взгляд. «Да, этот раздел был <coughs> усовершенствован <coughs> Кариной». И Хуршит, к слову, высоко оценил ее инициативу. С нескрываемой гордостью в голосе проговорил Макс, а я не удержалась от благодарной улыбки. «Да, достойно», — внезапно согласился папа, но тут же с подозрением уставился на нас. «Максимилиан!» «Откуда ты знаешь? Тебя же не было в Эмиратах, ведь так?» Теперь настала очередь ключевого волноваться и вздыхать. Он поерзал на стуле и, нервно щелкнув ручкой пару раз, в итоге решился все рассказать. «Вообще-то, Костя, это Максимилиан договорился с шейхом о подписании контракта. Карина помогала ему». С налетом вины в голосе сообщил Валерий. «Что?» Взревел огнев, вскакивая с места и упираясь кулаками в стол. «Вы были там вдвоем?» Металл молнии в нас с Максом, отчего я вжалась в спинку стула. «Карина, что скажет Стив, если узнает, что ты с другим мужчиной в Эмиратах отдыхала?» Я закрыла лицо руками, предвкушая большой Бадабум. И он не заставил себя долго ждать. Стравинский резко встал и, сложив руки в карманы, гневно стрельнул взглядом в Огнева. Не с другим мужчиной, а с законным мужем, между прочим, рыкнул он. Мы официально расписаны, можете это тоже Стиву передать. Криво ухмыльнулся. Макс! Схлипнула я, обреченно качая головой. И я не дам тебе развод, Карина. Добил меня своей фразой, тут же возвращаясь к отцу. «Принимайте зятя в семью, любимый тесть!» — съязвил напоследок. «Ты охренел?» — взревел папа, до чертиков пугая меня своей злостью. «Он никогда раньше так себя не вел и слов подобных не употреблял». «О, семейные разборки!» — пробурчал ключевой. «Пожалуй, я здесь лишний». И покинул поле боя, плотно закрыв за собой дверь. Тем временем перекрестный огонь продолжался. Я сидела, понурив голову и всей душой желая, чтобы уже в меня прилетела смертельная пуля, остановив наконец-то это безобразие. У Карины своя жизнь, оставь ее в покое! кричал папа. «Еще чего!» — не унимался Макс. «Жизнь свою она со мной проведет, ясно?» Не выдержав, я подскочила, намеренно громко опрокинув стул, обращая на себя внимание, и стукнув руками по лакированной поверхности стола так, что он задрожал, рявкнула на мужчин. «Может, хватит говорить обо мне в третьем лице, будто я не здесь?» Голос срывался от злости и обиды. «Вы же разрываете меня на части, делите, как какую-то игрушку, как лот на аукционе, пытаясь продемонстрировать, кто из вас круче. Вы оба друг друга стоите!» Поочередно указала на них пальцем. «Вам обоим одинаково плевать на мои мысли и чувства!» Ткнула себя в грудь. Выплеснув эмоции, вылетела из кабинета, заливаясь слезами. «Как же тяжело с этими мужчинами! Хватит! Теперь я сама решу, как мне будет лучше! На этот раз сделаю все правильно!»